Глава 10. К вечеру кармашек на фарточке у Инны неоднократно наполнялся монетками, а потом его содержимое перекочевывало в ее личную кубышку под тюфяк. Пересыпая очередную порцию, она подумала, что так дело не пойдет. Деньги надо хранить в банке. Но тут встал вопрос, а есть ли у них банки? А если есть, какой они дают процент? Когда она обратилась с этим вопросом к Кристофу, Тот взглянул на нее в священном ужасе и как-то странно сглотнула, а потом выдавил. Есть. Это была хорошая новость, значит, ей не придется спать на мешках с мелочью. Однако сейчас она ни в какой банк не собиралась. Пока ни с да и не совсем понятен ее социальный статус. Сегодня у Инны в планах было посещение рынка. И вот тут предстоял еще один разговор с трактирщиком. Они ведь при заключении сделки оговаривали, что дядюшка Крестов помимо жилья и пропитания... Оплачивает еще наряды любимой племянницы, а также драгоценности и прочие приятные мелочи. Старик, как услышал про это, конечно, спал с лица, насупился и малость позеленел. Глянул на нее из-под лобья и, отворачиваясь, вытащил из внутреннего кармана кошель. Запустил в него два пальца, выудил монетку в 10 сольда, дал Инне и уставился на нее с надеждой, мол, хватит. А она вскинула бровь, всем своим видом показывая, что этого мало. Трактирщик обреченно вздохнул, долго копался в кошеле, потом вытряхнул еще две монетки на ладонь. Выпало монета в 10 соль, да и золотой. Пока Кристоф размышлял, с чем он может безболезненно расстаться, Инна протянула руку и ловко выудила обе. Только и успел прокряхтеть он, провожая взглядом деньги. «Спасибо, дорогой дядюшка!» – проговорила Инна, одаривая его улыбкой, и повернулась, чтобы уйти. «Ну ты это!» – крикнул он ей вслед. «Не трать все! Конечно, конечно, усмехнулась она и пошла к выходу, а тибальд тенью за ней. Инна заметила, что вышибала с самого обеда был неразговорчив и, похоже, дулся на нее за что-то. Потому что всю дорогу до рынка красноречиво молчал, и это было хорошо, она тоже не была настроена на общение. Но вот наконец перед ними была та самая арка, а за ней проход к рынку. Пришли, буркнул тибальд. Она покосилась на него, однако не отреагировала. Ей было не до его дурного настроения и непонятных обид. «Хочет дуться? Пусть дуется». Потому, когда он заикнулся «Что будем брать?», Инна ответила «Я хочу пройтись и осмотреться». «Как знаете», — отвернул нос мужчина. «Только поторопитесь, госпожа, рынок скоро закроется». Ну, в общем, это было логично. Торговые ряды шли прямо по пристани, а через дорогу в первых этажах домов были устроены магазинчики. Еще с прошлого раза она примерно помнила вывески и сейчас, двигаясь вдоль, уже прицельно шла. Первой ей попалась лавка готового платья. Инна свернула туда. Тибальт засопел от возмущения и буркнул. «Здесь дороже». Она пожала плечами и сказала «Если хочешь, можешь подождать на улице», а сама вошла внутрь. Довольно быстро сторговала себе простое, но нарядное платье цвета морской волны, а также взяла простенькое нижнее белье на смену. Оно здесь оказалось вполне приличным. Никаких панталон до колена и прочего варварства. И по деньгам уложилось. На все у нее ушла половина суммы, выданной трактирщиком. Дальше она еще купила в рядах новую расческу и ленту для волос. Набрав себе предметы первой дамской необходимости, решила поискать кофе. Огляделась по сторонам и подалась в те ряды, где продавались сухофрукты, орешки и прочие экзотические пряности. И тут и не повезло. Один из торговцев, смуглый мужчина средних лет, сказал, что у него этот товар есть и обещал завтра принести. Вот с чаем оказалось хуже, но и тут ей обещали что-то подходящее найти. Она договорилась на завтра и в качестве поощрения набрала понемногу орешков и разных засахаренных фруктов. Вроде бы все купила, что нужно, но чувства удовлетворенности почему-то не было. Еще и Тибаль стоял над душой молчаливой статуей, словно не мой укор. а солнце склонилось к закату, заливая малиновым весь край неба над морем. Золотая дорожка на воде, тёмно-красным золотом поблескивали высокие стены миссии. Красиво. Так и не скажешь, что это главный застенок славного города Сквартон. Однако она увлеклась, а рынок скоро закроется. Надо было уходить, а ей не хотелось. Сама не зная зачем, Инна направилась в тот конец, где в прошлый раз покупала чулки. Странное чувство, какое-то беспокойное. Ее все время тянуло обернуться и Инна оглядывалась по сторонам, высматривая, не мелькнет ли в толпе знакомая высокая фигура. В конце концов, она запретила себе думать о том, о ком не надо думать. Подошла к лотку уже знакомого торговца и взяла у него еще пару простых чулок, потоньше. Расплатилась. Ну вот, казалось бы, все, надо возвращаться. И вдруг гомон за спиной. «Смотри, смотри, с моря заходит!» Она ещё не поняла, в чем дело, но вместе со всеми побежала к ограждению. В красноватом закатном небе мелькнули огромные черные крылья. Дракон сделал круг над морем и теперь заходил на посадку куда-то в район порта. Мир неожиданно заиграл новыми красками, а на губах у Инны обозначилась улыбка. Простояла она так недолго. Прямо рядом с ней раздался полный затаённой злости шёпот. У прилетел душегубец. Тибальд, она и забыла про него, резко обернулась, взглянула на своего провожатого. У того от застарелой ненависти аж зубы оскалились и заострилось лицо, и это было странно. Ей невольно подумалось, что здесь могут быть какие-то личные счеты, хотя вроде бы связи никакой. Но что ей известно о прошлом этого самого Тибальда. Раньше инна как-то не обращала внимания на этого себе на уме типа. А сейчас решила внимательнее к нему присмотреться, потому что лично ей инквизитор не показался таким уж злодеем. То, что этот Гийом Савары невыносимый хам и бабник, однозначно и бесспорно. И стоило ей только подумать о нем, и все начинало кипеть в душе. Однако в нем не чувствовалось гнили. Да и уже по одному тому, как мужчина дает чаевые, тоже можно сказать о его характере многое. К тому же она вдруг обнаружила, что ей без него становится скучно. О, эта информация к размышлению была похлеще». И потому, когда Тибальт прошипел «Уходить пора, если, конечно, ты не хочешь лишний раз напороться на Инквизитора», она тут же развернулась и пошла к выходу с рынка, а по дороге постоянно ловила себя на том, что у нее горят щеки. До кабаньей ноги они добрались неожиданно быстро, и Инна даже не запыхалась». Что касалось Гийома Саваре, то состояние свое за прошедшие сутки магистр мог охарактеризовать одним словом – недоволен. И недоволен он был всем. Провально прошло первое расследование, ему пришлось краснеть и кусать губы, как мальчишке-стажеру, когда он докладывал о результатах генерала ордена. Тот выслушал его спокойно, не перебивая, потом отошел к окну. Гийом глубоко уважал этого крепкого седого мужчину и очень дорожил его мнением. Наконец генерал обернулся и сказал всего одну фразу «Меня беспокоит состояние дел с квартанской миссией». Ему самому интуитивно не понравилась странная возня, которую затеял Бискар. Гием пока не мог сказать, что именно, потому что не было уверенности, потому ответил просто «Я разберусь». Генерал ордена смерил его внимательным взглядом и кивнул «Иди». Он вылетел в тот же день. Мог бы сделать это позже, В конце концов, несколько дней и даже неделя для расследования ничего не значили, но его словно гнало что-то. Какое-то подспудное беспокойство, тревога. Гийом готов был скорее сожрать собственный язык, чем признаться себе, но это внутреннее напряжение было связано с женщиной. Всю обратную дорогу он спешил, однако стоило приземлиться в Сквартонском порту, каким-то непостижимым образом успокоился, замер, глубоко вдыхая пропитанный морскими испарениями и ароматами портового мусора воздух и оглянулся на городок. Солнце почти село, в домах стали зажигаться первые огоньки. Где-то там должна быть женщина, которая странным образом притягивала его и занимала мысли. «Завтра», — подумал он, «сейчас у него полно дел». Оставил дракона в порту и двинулся к высоким стенам миссии.